Он потянул Петровича за плечо, и тот как-то подозрительно легко перекатился на спину. Толстая рука с синими венами проехала по животу и глухо стукнулась об пол. В голове у Черного как будто взорвалась граната выметнув вверх чёрный земляной фонтан, на миг закрывший небо и пробивающееся солнце. Всё было понятно, но зачем-то чернув снова Потряс Петровича и повторил ссердитой и жалобно глядя в мёртвое лицо: "Вставай, Петрович. Слышь, вставай, ну сейчас говорю, началь приедет приехал Степан и сделал всё, что нужно было сделать. Позвонил машину, которую забрал Петрович, поговорил с врачом. Сердце, конечно. Тем более, у него, вы говорите, гипертония была серьёзная. Пить надо меньше в этом возрасте особенно. Уже надо понемножку В рамочках осторожненько. Ну, что ж, вы не уследили. Услал Белова про арабской жене добродушной, полной, весёлой тётке, которая на все корпоративные праздники приходила с собственной выпивкой, закуской, вишнёвой наливкой, капустной кулебякой размером с капот Лендкрузера представил к перепуганным работягам спешно вызванного с профсоюзной прорабского зама по фамилии Юденич позвонил Николаенко буфетицу Зину в полуобморочном состоянии отправил домой и сделал ещё два десятка дел требующих немедленного выполнения Чернов не шелохнувшись сидел за столом в конторе Степан ни о чём его не спрашивал всё было ничего пока было чем заняться но петровича увезли и все первоочередные дела кончились и заняться стало нечем степан вышел из конторы втоптался на крыльце сел с сигаретой на железной ступеньке чего никогда раньше не делал Никто не работал, но Степану было наплевать на работу. Что он мог сказать себе? Что всё последнее время он ждал чего-то подобного и смутно надеялся, что ничего такого не будет, то если бы он не трусил так отчаянно, Петрович был бы сейчас жив. Что если бы он удосужился тогда выслушать прораба, ничего бы не случилось. Но он не выслушал. Не удосужился, не проконтролировал до конца. Не взял на себя ответственность, трусил, метался, маялся. И Петрович умер. Он умер. И изменить в этом уже ничего нельзя. Вот в чем самая главная жизненная подлость. С этими многочисленными «не», которые за полдня замучили Павла Степанова, теперь придется жить всю оставшуюся жизнь. Как он живет с теми «не», что навалились на него после смерти матери, но не мать не петрович всё равно не вернуть простите меня вдруг подумал он и сглотнул тяжело простите меня ребята плохо я за вами смотрел кое-как ещё предстоит выяснить от чего умер прораб и сам ли он умер или кто-то ему Помог, но это почти не имеет значения. Все равно в его смерти виноват именно он, Павел Степанов. Странно, что бравый капитан Никоненко до сих пор не приехал и не арестовал его. Дверь за Степаном отлетела в сторону, сильно нападав ему по спине. Степан даже не обернулся. Вот что Паша! сказал вадим чернов твёрдо мне с тобой надо поговорить прямо сейчас спросил степан вяло зачем ещё какие-то разговоры он и так прекрасно знал что именно лучший друг чёрный собирается ему сообщить и был совсем не уверен что хочет это слушать смерть петровича всё изменила Да, Паш. Нам надо поговорить прямо сейчас. Всё равно никуда ехать мы не можем, пробурчал Степан, старательно затягивая время. Я так понимаю, что через часок минты пожалуют. Нам хватит, уверил Чернов зло. Пошли, Паш. В вагончике всё ещё невыносимо воняло вчерашним перегаром из остарелым сигаретным дымом. Казалось, что воняют стены и дощатый потолок, и у Степана медленно, но неотвратимо, как раскручивающийся махотор, начала болеть голова. Он походил по крошечному незанятому пятачку между столом и дверью, поглядывая на бронзовое чудовище, которое никуда не торопясь отсчитывало время. Уж оно-то наверняка видело, что именно произошло здесь ночью. Эта мысль почему-то поразила Степана. — Паш, сядь, я тебя умоляю, — попросил Чернов раздраженно. — Ты все время тянешь, ей-богу. Степан остановился на полдороге и резко сел, но не на свое место, — а на стул у двери всегдашнее место застенчивого Петровича, которому в креслах было неуютно. Ну, муркинскую тетрадку из твоего сейфа я попер, — сказал Чернов с таким вызовом, как будто ожидал, что его признание будет встречено аплодисментами, а бестолковая аудитория молчит. Я сразу решил ее упереть, как только мы ее нашли. А ты мне все время мешал. Я думал, ты ее на столе оставишь, а ты ее в сейф запер. — Что ж ты мне по башке не дал? — спросил Степан. — Как Муркину пошел. — Ты что? — спросил Чернов, помедлив. — В самом деле считаешь, что муркина укокошил я даже самому себе павел степанов не мог ответить на этот вопрос поэтому он сказал то что ему давно было известно ты вернулся в офис с профсоюзной в 7 часов это ты рассчитал точно В это время народ домой валит и внизу на выходе даже толпа собирается я раз в неё попал когда рано уезжал никто внимания не обратил что ты вернулся потому что ты свой а охранников не до тебя было до восьми ты просидел на лестнице где дверь на чердак туда никто никогда не поднимается до девяти поправил чернов глядя на Степана во все глаза. — На лестнице я просидел до девяти. — Ну, значит, до девяти, — согласился Степан. Потом ты спустился. В коридорах уже никого не было, а отнес в сортир дымовую шашку, положил ее на унитаз и стал ждать, когда сработает тревога. Тревога сработала, ты из сортира вышел, Дошёл до нашей двери, открыл её, зашёл в кабинет, открыл сейф, взял тетрадку и ушёл тем же порядком на лестничную площадку, пока все самозабвенно уне тастушили. Ну. Что ты выставился на меня чёрный? Откуда ты знаешь? Ты что, знал с самого начала? М-м, не с самого сказал Степан грубо, но знал. Только зачем ты в кабинете курить вздумал, чёрный? Что тебе приспичило? Да ладно, курить, но ты ещё окурок по рассеянности в пепельницу потушил. Ты что? Себя не помнил, чёрный? Кукуй, окурок. Да такой окурок, обыкновенный окурок от сигареты. Ты когда тетрадку убрал, Курил, зачем? На лестнице не накурился, да? Чернов молчал, вид у него был растерянный. Степану хотелось его ударить. Расти воровать собрался? Зачем ж ты курил, а? Пепельница малахитовая твоя, между прочим. Ты её припёр откуда-то и сказал, что это для почётных гостей. Не помнишь? Причём тут пепельница? Баш. А при том, что когда её Петрович взял, в ней один единственный окурок болтался. Твой окурок чёрный. Кроме тебя, Честерфилд, у нас никто не курит. А в восемь у борчницы всё убрали. Они всегда в восемь убирают. Вряд ли они из каких-то там соображений оставили в пепельнице твой один окурок. Значит, ты курил в кабинете, но уже после 8:00. И при этом рассказывал, что с обеда на профсоюзную уехал. Я потом специально на площадку поднялся. Там тоже один честерфилд валялся. Он перевёл дыхание, потрогал шею, откуда поднималась к затылку свинцовая боль. А теперь объясни, какого чёрт ты всё это проделывал. Чернов смотрел в окно. За окном было тихо и тепло. Апрель подходил к концу. Второй раз за этот проклятый апрель стройка молчала каменным, устрашающим молчанием. Я сразу всё понял, когда окурок в пепельницу увидел, сказал Степан будничным голосом, каким говорил на совещании о том, что с машины уронили ящик стекла. И полдня просидели без дела. Та я и раньше подозревал. Ты что-то нервничаешь в последнее время, на себя стал не похож, особенно после того, как Я тебе про Сашу на разговор по телефону рассказал. Короче, так. Паш, перебил его Чернов таким тоном, что как-то сразу Степанову вспомнилось, что чёрный в недалёком прошлом боевой офицер. А слухом расчётливый, беспощадный. Муркина я не убивал. Петрович, я тоже не специально до инфаркта довёл. Если тебе надо кого-то мен там сдать, ставай меня, а её оставь в покое. Договорились. Свинцовая боль в Степановой голове замерла, и это на уровне висков. Замерла, скорее всего, от изумления. Кого в покое? Сашу? Да. Сашу. Подтвердил чёрный всё тем же железным голосом. Ну что такое? Что ты вылупился? Ты же у нас проницательный, как капитан Неконенко. Так что оставь её в покое, а меня можешь сдавать. Ну да протянул Степан Помальчев. Конечно, как это я сразу выходит ты из чистого благородства тетрать попёр. Хм, чёрный. Просто потому что на тебе от благородства и великодушия пробу негде ставить, да? Я тебе в морду дам, сообщил Чернов в сторону подоконника, мало не покажется.